Рохан все стоял и смотрел, а его товарищи, без спешки, движениями, ставшими в результате многолетнего навыка автоматическими, производили обычные измерения, набирали в маленькие контейнеры пробы воздуха и песка, переносным зондом, бур которого поддерживал арктан, определяли радиоактивность грунта. Маска прикрывала только нос и рот, глаза и голова были открыты, так как Рохан снял легкий защитный шлем. Он чувствовал, как волосы трогает ветер, как на лице оседают мельчайшие зернышки песка, как щекача они забиваются между пластиковой кромкой маски и щекой. Беспокойные порывы ветра играли штанинами комбинезона. Огромный, словно опухший, солнечный диск, на который можно было смотреть безнаказанно целые секунды, торчал теперь за самой макушкой звездолета. Ветер протяжно свистел, Силовое поле не задерживало движение газов, поэтому Рохан не мог угадать, где встаёт из песка невидимая стена. Ширь, раскинувшаяся перед ним, была мёртвой, как будто никогда не ступала сюда нога человека. Как будто не эта планета поглотила корабль с экипажем в восемьдесят человек. Корабль класса непобедимого, огромный опытный космопроходец, способный в долю секунды развить мощность в миллиарды киловатт, преобразовать ее в энергетические поля, которые не пробьет никакое материальное тело, сконцентрировать в уничтожающее излучение с температурой звезд, способное обратить в прах горную цепь или высушить море. И все-таки он пропал здесь, этот могучий стальной организм, построенный на Земле плод многовекового развития технологии. Исчез непонятным образом, без следа, без сигнала СОС, словно растворился в рыжей однообразной пустыне. «И весь этот континент выглядит так же», — подумал Рохан. Он помнил это хорошо. Видел с высоты оспины кратеров и единственное движение, которое существовало на планете, неустанное, медленное движение облаков, тащивших свои тени через нескончаемую лавину барханов. «Активность — Активность? — спросил Рохан, не оборачиваясь. — Ноль, ноль два, — ответил Джордан и поднялся с колен. Его лицо раскраснелось, глаза блестели, маска делала голос невнятным. — Это значит меньше, чем ничего, — подумал Рохан. Впрочем, они не могли погибнуть от такой грубой неосторожности. Автоматические индикаторы подняли бы тревогу, даже если бы никто не позаботился о контрольном стереотипе. Атмосфера: азота 78%, аргона 2, двуокси углерода 0, метан 4, остальной кислород. 16% кислорода? Это точно? Точно. Радиоактивность воздуха практически ноль. Странно. Столько кислорода. Рохан подошёл к роботу, который тотчас же поднёс к его глазам кассету с индикаторами. «Может, пробовали обойтись без кислородных приборов?» — подумал он, прекрасно понимая, что это невозможно. Правда, время от времени случалось, что какой-нибудь космонавт, больше других тосковавший по дому, вопреки приказам, снимал маску. Окружающий воздух казался таким чистым, таким свежим и отравлялся. Но такое могло случиться с одним... — Максимум с двумя. — Закончили? — Да. — Возвращайтесь. — А вы? — Я еще останусь. — Возвращайтесь, — повторил он нетерпеливо. Ему хотелось побыть одному. Бланк закинул за плечи связанные за ручки контейнеры. Джордан подал роботу зонт, и они пошли, тяжело увязая в песке. Арктан шлепал за ними — Так похожий сзади на человека в маскарадном костюме.